Часть 7 Спин-оффы и кросс-медиа. С выходом каждой игры Покемон Mystery Dungeon нашу сагу открывают для себя новые игроки. Я считаю, это очень важно для ее будущего. Сатору Ивата, 2012. Серии Pokemon Stadium и Pokemon Battle Revolution. Бои новых масштабов. Pokemon Stadium трехмерные схватки. Первая Pokemon Stadium Японский эксклюзив. Сага Покемон зародилась и процветала на портативной консоли, и ни один канонический эпизод не выходил на домашних приставках. Это стратегическое решение оправдывают некоторые принципы геймплея, начиная с идеи обмена между игроками. Во времена, когда подключение домашней приставки к интернету казалось чем-то на грани фантастики, игрокам было проще взять с собой своих покемонов на встречу с друзьями. Однако, учитывая успех первых версий для Game Boy, на карманных монстров не могла не заглядеться Nintendo 64. Разработчики задались с целью придумать идеальное дополнение к RPG-игре для более продвинутой приставки на N64 и пришли к идее трехмерных боёв, в которые игроки могли перенести свою команду. Это небольшое технологическое достижение стало возможным благодаря адаптеру TransferPack, Для переноса достаточно было вставить его в контроллер Nintendo 64 с картриджем Pokemon первого поколения, так и родилась Pokemon Stadium. Самая первая версия Pokémon Stadium, выпущенная в августе 1998 года, так и не вышла за пределы Японии. В игру включили не всех покемонов. Повезло лишь 42 монстрам первого поколения и 151-го причем только их последним эволюциям, за исключением Пикачу, который был популярнее Райчу. Так у игроков впервые появился шанс пульбоваться командой в красочном 3D, а также стать свидетелями, пусть и неспешных, по традиции саги, но все же впечатляющих сражений, разбавленных веселыми репликами комментатора. Первая Pokemon Stadium должна была обеспечивать прямые трансляции чемпионатов и сделать официальные турниры 1997 и 1998 годов доступными всем игрокам. Базовый режим даже позволял сразиться с командами участников этих турниров. В основном игра сосредоточена на 3D-битвах и импорте боевой системы портативной консоли, но также несет в себе идеи следующих игр серии. Среди них 3D-покедекс Pokédex сводная таблица всех покемонов для справки и полезного стратегам сравнения показателей, а также эмуляции версий для Game Boy с бонусным ускоренным режимом после разблокировки улучшений, На 64DD должно было выйти дополнение со 109 недостающими покемонами, но коммерческий провал этого периферийного устройства для Nintendo 64 привел к его выводу с рынка. Вместо этого разработчики взялись за гораздо более масштабное полноценное продолжение. Pokemon Stadium 2 в Японии и Pokemon Stadium за границей. Pokemon Stadium 2, более известная для нас как просто Pokemon Stadium, является прямым продолжением первой части и содержит 151 покемона первого поколения. Игра вышла в Японии в апреле 1999 года, за 7 месяцев до появления Gold и Silver. В феврале 2000 года она прибыла в Северную Америку, а через 2 месяца в Европу. Новая версия не только собрала полный состав покемонов, но и богата содержанием. Так, среди основных режимов можно найти аж 4 традиционных турнира с разными правилами касательно уровня, размера и стадии развития покемонов, а также квест, предлагающий сразиться с чередой лидеров спортзалов и Лигой региона Канта. Для такого случая команды обновили и сделали мощнее. После победы над мастером игрок случайным образом получает одного из восьми редких покемонов — Бульбазавра, чермандера, сквиртла, хитманли, хитмончана, иви, оманайта или кабута. Это весьма ценное приобретение, учитывая, что в то время нельзя было разводить покемонов. Еще во время сражений разными цветами отображались клички покемонов, а абсурдные реплики комментатора французской версии навсегда останутся в памяти. В лаборатории профессора Оука находился Покедекс и реестр покемонов. Башня GB позволяла эмулировать игровой картридж, а 9 мини-игр с участием таких знаковых покемонов, как Маджикарп и Клейфейри, давали возможность расслабиться между боями. Североамериканская версия также содержала функцию печати изображений и наклеек с картриджа, вставленного в трансфер Pack, а японский релиз — предлагал дополнительные турниры, вдохновленные официальными чемпионатами «Покемон» 1999, 1998 и 1999 годов. «Покемон Стэдиум и второе поколение» Полтора года спустя, в декабре 2000-го, в Японии вышел новый эпизод «Покемон Стэдиум». В марте 2001-го он появился в Северной Америке, а в октябре того же года — в Европе, под названием Pokémon Stadium 2». В эту игру включались первые два поколения покемонов от «Бульбазавра» до «Селеби» и все те же режимы, но с обновлениями. Нам предлагалось четыре разных турнира, сражения в замке с чемпионами арены Канта и Джота, башня Джиби, лаборатория и 12 новых мини-игр. Еще в игре появилась академия с парой теоретических и практических уроков. Pokemon Stadium — идеальное дополнение к версиям для Game Boy, которое позволяет игрокам оценить свои тренерские навыки, проходя регулярные испытания, более сложные, чем на портативных RPG, где команду всегда можно натренировать. К тому же, турниры в Pokemon Stadium 2 были более интенсивными, чем в первой части, и бросали вызов опытным игрокам того времени. Культовые мини-игры Помимо того, что Pokemon Stadium первая игра, показавшая покемонов в 3D, она прославилась своими мини-играми. Тогда этот жанр был непопулярным. Первый крупный сборник мини-игр Mario Пати» вышел всего несколькими месяцами ранее, в декабре 1998. Эти короткие забавные испытания позволяют игроку наконец-то почувствовать себя в шкуре покемонов. Несмотря на заурядность геймплея, образы покемонов и абсурдность задач делают эти игры очень милыми. Игроку надо заставить беднягу Маджикарпа прыгнуть как можно больше раз за рекордно короткое время, бросать змей Эконсов вокруг Диглита, как обручи, загипнотизировать вражеских дроузи гигантским маятником, не дать камнем раздавить какуну или метапода съесть как можно больше японских блюд, играя за ликитунга. Простые и приятные мини-игры стали долгожданным глотком свежего воздуха между боями, и этот анекдотический режим смог занять свое место в сердцах поклонников. Как и ожидалось, в Pokemon Stadium 2» набор мини-игр обновился, и участников ждало не 9, а целых 12 развлечений. Также в новом дополненном режиме конкуренция стала жестче, Перед каждой игрой случайным образом определялось, сколько жетонов должен набрать победитель, и первый дошедший до цели игрок становился чемпионом. Жетоны можно было переносить в Gold и Silver и тратить в местном казино. Трансферпэк даже позволял проходить испытания с собственными покемонами, подогревая интерес к этому и без того захватывающему режиму. Побыв в Ченсе, которая ловит падающие с неба яйца, Хитмантопом, настроенным сбросить своих сородичей с ринга, Дилибердом, отвечающим за сбор подарков, и Тагепе на полосе препятствий, игрок мог насладиться простотой и эффективностью мини-игр из предыдущего эпизода. В Pokemon Stadium 2 также есть режим викторины для одного или нескольких игроков, где им последовательно задаются вопросы о геймплее и мире покемонов. Увы, несмотря на качественность этих режимов, ждать другой подобной игры пришлось очень долго. Хоть Покепарк и обновил мини-игры, добавив в них штрихи основной серии «Покемон», он не достиг той же оригинальности и развлекательного эффекта. Тренировка будущих чемпионов. В Pokemon Stadium 2» можно не только повеселиться и посражаться, но и многому научиться. Академия Тадеуса предлагает теоретические курсы, письменные экзамены и практические занятия, чтобы тренер мог усовершенствовать навыки. Обучение охватывает как и базовую механику игры, эволюцию, яйца, слабости, изменение состояния, использование предметов и так далее, так и более продвинутые техники, управление погодой, отработка специфических боевых ситуаций и прочее. После прочтения материалов игрок может ответить на вопросы и проверить, усвоил ли он знания перед тем, как ринуться в бой. Затем он должен выбрать одного из предлагаемых покемонов, который способен пройти испытания в соответствии с инструкциями и целями миссии. Например, победить с помощью климатических атак, использовать приемы с конкретным уроном, поразить врагов землетрясением или полетом и тому подобное. В Академии также есть огромная библиотека с множеством незаменимых для тех времен книг с важной информацией. Интернет тогда еще представлял собой хаотичный склад личных страниц. Эта кладезь знаний включает подробный список всех атак первых двух поколений и их эффектов, таблицу эффективности типов разные группы яиц перечень всех предметов, а также максимально полный реестр покемонов с тем, какие движения и на каком уровне они могут изучить. Это был ключевой инструмент для претендентов на названия чемпиона в версиях для Game Boy. Pokemon Battle Revolution — неудачный наследник. Серия Pokemon Stadium не смогла прожить дольше Nintendo 64 и появилась на GameCube в виде гибрида — Обе ролевые игры, разработанные для этой домашней приставки, содержали отдельный от основного квеста анекдотичный режим боёв, хоть он и не претендовал на масштабы Pokemon Stadium. Тем, кто мечтал об игре в стиле прежней, пришлось дожидаться вии с ее Pokémon Battle Revolution. Этот проект стал смесью серии Stadium и боевого рубежа, зоны для испытаний, появившейся в нескольких частях саги. Pokemon Battle Revolution перенесет нас на Покетопию, Это остров с дюжиной арен, именуемых колизеями, множеством турниров с разными правилами, а также магазином, который позволял изменить внешний вид аватара или купить предметы, переносимые в версии четвертого поколения, ягоды, технические машины, предметы для эволюции и прочее. К сожалению, в Покетопе не появилось элементов, придающих очарование Pokemon Stadium, ни мини-игр, ни эмуляции версий для портативных консолей, ни Академии. Безамбициозная и неудивившая публику Pokemon Battle Revolution не пропиталась духом стадиум и не оставила важного следа в истории. Оригинальные приключения. Pokemon Colosseum и XD. Ролевая Pokemon на домашней консоли. Pokemon Colosseum. Основы нового жанра. С дебюта саги на портативных консолях многих фанатов воодушевляла идея появления RPG по Pokemon на домашних приставках. В ноябре 2003 года, на пике третьего поколения, японцы получили первое такое приключение для приставки GameCube — Pokemon Colosseum. Европейцам пришлось ждать этой встречи до мая 2004-го. Вот что примечательно, речь не идет о точном переложении, известной на тот момент истории. В Pokemon Coliseum нет ни арен, ни лиги, ни даже диких покемонов. Более того... На сегодняшний день у классических приключений так и не появилось аналога на приставках. Сценарий стал более зрелым. Мы играем за Веса, раскаявшегося члена команды с нагем, который решает искупить вину и столкнуться с командой теней, еще одной злой организации, стремящейся посеять смуту с помощью теневых покемонов. Их сознание затуманили машины ученых Теневой Триады, поэтому они жестоки и яростно нападают на людей. Цель Веса — собирать их и очищать. В поисках ему помогает Руи, молодая девушка, замечающая ауру теневых покемонов. В этой части саги игроку не предлагают выбор из трех стартеров, а навязывают дуэт по умолчанию с самого начала приключения. В итоге Вес сражается с помощью двух своих давних фаворитов — Эспиона и Амбриона. В покемон Колысеум все бои двойные, в них сталкиваются две пары покемонов. Это позволило продвинуть данный тип битв, который родился в версиях Ruby и Сапфир, но не был популярен. Основные правила остаются в силе, однако нужно учитывать, что некоторые атаки могут поражать нескольких покемонов на поле, включая союзника — Тренер должен переосмыслить стратегию, подстраиваясь под тип существ, и непременно выбрать партнера, который позволил бы застраховаться от любой беды в начале боя. Пусть эспион с эмбрионом не очень универсальны, они неплохо друг друга дополняют. Первый психического типа быстр и имеет высокий показатель специальной атаки. Так его страшная психоатака способна сразить многих покемонов. Увы, перечень доступных ему приемов сильно ограничен. Амбрион темного типа стойко выдерживает удары благодаря отличной простой и специальной защите. Еще он изучает атаки, способные дестабилизировать противника и сбить его с толку. Помимо двух стартеров игрок может поймать и очистить 48 темных существ. Поскольку в покемон коллысеем нет диких покемонов, для поимки доступны лишь 50 различных видов но возможность обмена с третьим поколением вносит разнообразие. Чтобы поймать нового покемона, нужно сразиться с тренером, в команде которого состоит темный покемон, а затем забрать его в покебол с помощью машины для перехвата. Канонический запрет на кражи снимается по уважительной причине — необходимости очищения несчастных жертв теневой триады. Теневым покемонам недоступно повышение уровня, эволюция и даже обмен, потому Так важно очистить сознание покемонов различными взаимодействиями, включать их в команду, сражаться вместе с ними, гладить, водить на ранчо. Покемона с открытым разумом сможет очистить благословенный волшебством селеби камень реликвии в поселке Агат. Покемон XD — доработанная модель. Пусть покемон Колысеем и является оригинальным приключением вместо простой копии консольных игр, она все же слегка разочаровала фанатов отсутствием глубины и короткой продолжительностью. Без диких покемонов и, следовательно, без интересных уголков для исследования в нее не было смысла играть снова и снова, как в основные версии. Отталкиваясь от этих наблюдений, разработчики Genius Sonority усовершенствовали рецепт во второй части приключений — Pokemon XD, Gale of Darkness для все той же GameCube. С самого начала сценарий кажется более впечатляющим. Спустя несколько лет после событий предыдущей части грузовой корабль с покемонами захватывает огромное фиолетовое существо. Это XD-001, темные луги, испорченные и не поддающиеся очищению покемон, созданные теневой триадой. Как оказывается, триада не распалась в конце «Покемон Колысеем», и настоящий лидер организации еще на свободе. На сей раз энергичный юнец Майкл должен отправиться в путешествие по региону Орру в поисках следов темных покемонов и очищать их оборудованием, разработанным профессором Крейеном. Как и Вес, Майкл вооружается машиной для перехвата, которая позволяет ловить темных покемонов других тренеров, а также анализатором ауры — Стартовый покемон Майкла — Иви, который перешел к нему от отца. Он часто упоминается, но не появляется в приключении. Хотя в начале у героя есть всего один покемон, покемон XD, как и ее предшественник, почти всегда опирается на двойные бои. Для разбавки геймплея темных покемонов сделали более многочисленными и коварными. Их более 80, и они могут овладеть атаками помощнее теневого рывка из покемон Колысеюм. Следовательно, это продолжение, полное грозных покемонов, бросает игрокам серьезный вызов. Среди нововведений также можно отметить появление диких покемонов. Однако в Оре до сих пор нет высокой травы, так как регион остается пустынным. Зато появляются три покеспота — места, где игрок может размещать покезакуски и привлекать покемонов. На каждом покеспоте обитают всего три разных вида монстров, что дает в сумме 9 диких покемонов. Еще игра позволяет пару раз обменяться существами с жителями Ора, а также пересечься с двумя покемонами четвертого поколения — Манчлаксом и Бонслайем. Необычный регион Ор. Ор — особый регион вселенной покемон. Из-за засушливого климата здесь нет высокой травы, где прячется большинство диких покемонов. Особенно примечателен огромный вулкан на севере, знаменитая гора битв, дом многих тренеров и тренировочная площадка для учеников. Игрок может столкнуться там с сотней противников, становящихся все сильнее для поддержания баланса уровней. Карта «Покемон Колысеем» представляла нам регион Анклав. На карте «Покемон Иксдиже» видно, что Ор омывают воды на западе, где расположен портовый город Гейтен. В этой пустынной стране все же есть города, целых пять. Главный из них — фенок, украшен множеством фонтанов, и неспроста — он построен на оазисе посреди пустыни. Далее мы находим пирит, построенный из металла и утилизированных предметов в стиле киберпанка, древний поселок Агат на Зелёной горе и расположенный под пиритом подземный город, где обитает теневая триада. Архитектура каждого поселения уникальна, что делает Ор экзотическим и разнообразным регионом. За пределами городов туристы также могут посетить колизеи, которые можно считать орскими эквивалентами арен. Это большие стадионы, где тренеры могут соревноваться с товарищами на глазах у множества зрителей, которые охотно собираются полюбоваться зрелищем. Так можно найти Колизей Фенака, глубокий Колизей под подземным городом и Колизей Ора посреди пустыни, которые приветствуют элитных чемпионов. Одним из самых известных зданий, несомненно, является башня Риэлгам. Этот большой комплекс, строившийся еще в Покемон Колысеум, включает отель, казино, бар, роскошные магазины и превосходную арену под открытым небом на вершине. Здесь заканчивается основной сюжет Колысеум. Другая редкость региона, которую нельзя упустить — камень реликвии Агаты. На этом алтаре, способном очищать темных покемонов, оставил след Селеби, мифический покемон с даром исцеления. Покемон Колысеем его даже можно вызвать с помощью флейты времени. Появившись, он мгновенно очищает темного покемона, даже если у того закрыто сознание. Банды Ора. Команда с Нагим. В не одна, а целых две злые организации. Первой нам попадается команда с Нагим, и главный герой покемон Колосеум Вес — один из ее бывших участников. По неизвестной причине он решает ополчиться против товарищей, так что игра начинается с саботажа логовой команды — ангара, укрытого в каньоне на востоке Ора. Вес оставляет взрывчатку, которая разрушает часть здания и повреждает массивную машину для перехвата, используемую для кражи покемонов. Герой пользуется суматохой и сбегает портативной версии этой машины, чтобы выполнить свою миссию. Команду с Нагим возглавляет Гонзоп — мускулистый усатый великан, которого разыскивает полиция Пирита. Он злопамятен и неоднократно пытается заставить Веса заплатить за предательство. Незадолго до начала «Покемон Колысеум» команда с Нагим объединилась с «Теневой триадой» и поставляла ей украденных покемонов, которых ученые триады превращали в теневых. В «Покемон XD» команда с Нагим до сих пор жива. Гонзоп остается у власти, но у него не выходит ни привлечь новых рекрутов, ни восстановить убежище. Его прислужникам удается украсть машину для перехвата у Майкла, и тот — должен столкнуться с Гонзопом, чтобы ее вернуть. После поражения лидер команды с Нагим решает объединить усилия с Майклом, надеясь победить «Теневую триаду» и стать главой единственной злой организации Ора. Так бывшие союзники банды становятся соперниками. Теневая триада Теневая триада, несомненно, важнее в Оре, чем команда с Нагим. Ее члены более многочисленны и могущественны, а методы еще безумнее. Команда с Нагим действует как небольшая шайка, в то время как теневая отряда следует устоявшейся иерархии. Пока лидер управляет войсками из теней, скрывая свою личность, саму работу выполняют четыре помощника. Сперва мы встречаем Эйна, ученого, который исследует темных покемонов в глубине секретной лаборатории организации. Второй помощник главы теневой триады, особо ценимая воре, телеведущая Антея, использует свой имидж и популярность, чтобы держать под контролем подземный город. Следующий по счету интригующий Мир РБ, Б с афропрической и одеждой в цветах покебола. Он занимается распределением бедных темных покемонов. Последний Здоровяк Даким, который возглавлял атаку на тренеров на горе битв. Теневая триада действует крайне жестоко. Например, в Агате ее приспешники пытались уничтожить очищающий темных покемонов камень реликвии. В конце «Покемон Колысеем» мы обнаруживаем, что штаб-квартира Теневой Триады находится в башне Реалгом. Там мы, наконец, сталкиваемся с пугающим Наскуром, который представляется лидером организации и вызывает нас на захватывающий бой без фоновой музыки. Однако, как только Вес побеждает Наскура, раскрывается личность истинного лидера Теневой Триады. Это Эвис, которого игрок встречал ранее в сюжете в образе добродушного мэра Фенака по имени Эскейт. Позиция на верхушке была лишь ловким прикрытием для Эвиса, пока он дёргал за ниточки в тени. После поражения на вершине башни Релгом, Эвис пытается бежать, но легендарный покемон Хоох уничтожает его вертолет. Так что полиции удается его задержать и посадить в тюрьму. Покемон XD поражает неожиданным поворотом, теневая отряда еще существует, и оказывается, что Эвис не был ее настоящим лидером. Раз организация все еще стоит на ногах, несмотря на арест зачинщиков, значит среди ее членов произошла перестройка. Все администраторы, кроме мира РБ, исчезли из поля зрения а сам он отошел от прежней деятельности, стал кочевником и пытается собрать собственную команду. Поэтому на вакантные должности пришли новые приспешники. Энергичная лаврина сменяет Эйва на посту главы научной группы, нацеленной создать покемона, не поддающегося очистке. Снатл приходит к должности губернатора региона и старается укрепить власть а Гориган возглавляет фабрику теневых покемонов на северо-востоке Ора, именуемую главным убежищем Сайфер. Новая команда подчиняется истинному лидеру Теневой Триады. Им является миллиардер Гривел, который, подобно Эвису, меняет Аль-трего и притворяется богатым покровителем из спорта Гейтона, мистером Веричем. Два его сына, Ардас и Элдас, служат ему телохранителями, Оперативная база теневой триады расположена вдали от берега на вулканическом острове Цитадарке, куда нас может перенести робот Койогр, изобретенный доктором Каминко. После поражения Гривола теневая триада окончательно выходит из игры. Стедиум но проще. В дополнение к режиму приключения в Покемон Colosseum есть боевой режим, отчасти вдохновленный серией Стедиум. Здесь можно участвовать в матчах на различных аренах основного сюжета или даже пройти испытания горы битв, где фанатов ждут сотни сражений с наградой в виде легендарного покемона Хооха. Игроку не только дается возможность использовать захваченных и очищенных в RPG существ, но и перенести свою команду из версии третьего поколения для Game Boy Advance. Наконец, Два обладателя картриджей могут соревноваться друг с другом в режиме противостояния и любоваться своими командами в 3D. Увы, турниры Pokemon Colosseum ни на шаг не отошли от традиций и далеки от изобретательности Stadium. Бои в ней более классические и, помимо одиночного или двойного режима, различаются лишь сложностью. Выделяется в них только возможность сталкиваться с могущественными легендарными покемонами. Режим настолько эпизодичен, что им полностью пренебрегли в Pokemon XD. Pokemon Go. Возрождение феномена. Проверенный рецепт. Вышедшая в июле 2016 года Pokemon Go стала взрывным феноменом и возродила полемику покемании. Своим успехом она обязана применению рецепта основной серии, его ингредиенты, коллекция, редкость и обмен. Принцип игры прост и вдохновлён Ingress — Ее предшественницей от студии Ниантик, которая отвечает и за «Покемон Гоу». Обе игры используют местоположение устройства и совмещают виртуальные предметы с окружающими достопримечательностями, монументами и декором. В «Покемон Гоу» игрок воплощает тренера, который путешествует по миру в поисках скрывающихся в природе карманных монстров. Дорогие нашему сердцу покемоны в основном собираются вокруг покестопов, точек снабжения, где можно собирать покеболы и зелья. Благодаря дополненной реальности они появляются и в реальной среде. Начинающему тренеру нужно лишь бросить покебол, чтобы попытаться их поймать. Как и в играх основной саги, некоторые покемоны встречаются реже других. Пиджи и Ротата буквально заполонили весь свет, когда игра только появилась в сети и ориентировалась на самое первое поколение покемонов. Аспект коллекционирования сразу же увлек многих людей. А вот идея обмена, неотъемлемая еще с первой игры на Game Boy, изначально отсутствовала в Pokemon Go. При выходе игра не позволяла обмениваться существами с друзьями. Однако вскоре игроки начали собираться, чтобы вместе выслеживать покемонов, осматривая города, парки и туристические объекты. Таким образом, обмен заключается в общении между тренерами, которые поддерживают друг друга и советуют, где легче найти того или иного покемона. К тому же игрокам доступны удобные приманки для призыва целой аравы покемонов, иногда даже редких. Они видны всем. Игрок, использующий приманку на покестопе, окажет услугу тренерам поблизости. В крупных городах нередко можно увидеть под воздействием приманок целые кварталы, К социальному аспекту причисляется и механика арен. Каждый из них управляет одна из трех команд, к которым может присоединиться игрок. Они вдохновлены тремя легендарными птицами первого поколения. Команду «Инстинкт» желтого цвета символизирует Забдас, команду «Мистик» синего цвета — «Артикуна», а красную команду «Отвага» — «Молтрес». Каждая команда пытается захватить как можно больше арен и вытеснить противников, выигрывая матчи против местных покемонов. К сожалению, механика боёв очень примитивна и регулярно критикуется игроками. Приглашение в путешествие. Влияние Pokemon GO широко освещалось в СМИ. Множество статей и репортажей описывали, какое изумление вызывали толпы бродящих в поисках виртуальных покемонов людей. Обычные любители игр балуются ими дома в заперти, но Pokemon Go вывела игроков на улицы, сделав феномен еще ощутимее. Геймеров наконец увидели. Pokemon Go всяческими способами побуждает ходить, к примеру, показывая ближайшие покестопы и то, какие там прячутся покемоны. Так мы с удивлением открываем для себя разные места под другим углом и обращаем внимание на ранее незаметные детали. Механика игры также награждает игроков за ходьбу вылуплением яиц или повышением уровня счастья некоторых покемонов в зависимости от пройденного расстояния. Ходьба полностью интегрирована в игровой процесс. Внимание читерам, которые надеются использовать транспорт и быстрее преодолеть нужные километры, как только игра зафиксирует слишком высокую для пешехода скорость, некоторые функции отключатся, и пройденное расстояние не будет записано. Покемон Гоу так просто не обманешь. Игра побуждает нас к путешествиям не только потому, что покемоны в ней различаются в зависимости от окружающей среды — лес, вода, центр города и так далее, но и потому, что некоторые редкие монстры появляются лишь в определенных частях света. Так Тауруса можно поймать только в США, Кангасхан найдется в Австралии, а Тропиус обитает в Африке. В Европе же на пути часто попадается Мистер Майм, Несмотря на то, что всех карманных монстров можно найти в яйцах на определенных событиях, колесить по свету и охотиться на них, несомненно, проще. Так у игрока Pokemon Go возникает соблазн постоянно оставаться в игре, и это усердие не окажется напрасным. Ежедневные квесты дают шанс встретить легендарных покемонов. Обычно их крайне тяжело поймать, а в этом случае они не смогут удрать. Так игра вознаграждает самых преданных поклонников. Постоянная эволюция. Как и основная сага, Pokemon Go постоянно преображается, чтобы поддерживать интерес игроков. Поэтому к первому поколению постепенно добавлялись другие. Второе и третье — в феврале и декабре 2017 года. Четвертое — в октябре 2018. Также были введены Алола-Формы, а изначально одинаковая для всех покемонов система эволюции с приходом новых существ начала усложняться. Некоторым покемонам для эволюции нужны предметы, другим необходимо поднять уровень счастья, а третьи должны находиться в области действия определенной приманки. Еще в игру ввели новый фоторежим. Он позволяет встретить смирглов, которые иногда влезают в снимки и дают единственный шанс их поймать. Покемоны-малыши из второго поколения доступны только в яйцах. Таким образом, примеряясь и испытывая разные способы ловли покемонов, Ниантик сделала игру менее предсказуемой и монотонной. Чтобы завершить Покедекс, недостаточно просто без конца ходить в надежде найти остающихся монстров. Также появилось множество стимулов для повышения интерактивности с другими игроками. Например, система друзей, работающая с помощью кодов. Игроки могут отправлять друг другу небольшие подарки с открытками, с покестопов, обмениваться покемонами и сражаться, чтобы выяснить, кто сильнее. Арены переработали с целью сделать игру более сбалансированной и дать больше шансов низкоуровневым тренерам. Также появился режим рейда, побуждающий игроков объединять силы. На рейдах появляются мощные покемоны, с которыми по таймеру должно сразиться несколько тренеров разом. Добившись успеха, игроки смогут попытаться поймать Покемона. Этот очень популярный в сообществе Pokemon Go дружественный режим также вдохновил рейды версии Pokemon Sword и Shield. Углубляясь в каждый аспект геймплея, Нянтик позволила игре долго продержаться на плаву, несмотря на прогнозы ее исчезновения. Учитывая, что Pokemon Go охватила еще не все поколения, ее явно ждет светлое будущее. Простота этой давящей на ностальгию игры привлекла к основной саге новичков и вернула некоторых тренеров, успевших снять свои кепки. Заманить игроков из основной саги в мобильное приложение должно было одно конкретное существо. Это маленькое создание — Мелтон, мифический покемон, которого можно получить только в Pokemon Go. Крохотная гаечка чистого стального типа так и не появилась ни в одной основной игре. Зато ее можно перенести в «Покемон Летс Гоу Пикачу» и Let's Go Иви». Чтобы вызвать его эволюцию, придется снова побегать по «Покемон Гоу» и добыть 400 конфет с его изображением. Так он превратится в мелметалла. Хоть он еще и не появился в национальном покедексе, можно с уверенностью предположить, что многие тренеры стремились поймать его в надежде на выход приложения Pokemon Home, призванного централизировать всех покемонов-тренеров восьмого поколения, как для предыдущих это сделала Pokemon Bank. Чтобы продлить жизнь Pokemon Go, в будущем разработчики могут повторить этот трюк и ввести новых эксклюзивных для игры существ, заставив всех игроков Обычно привязанных к основным выпускам саги, устремить взор на свой смартфон. Pokemon Let's Go Pikachu и Let's Go Eevee. Новый взгляд на приключения первого поколения. Перед появлением представителей восьмого поколения Pokemon Sword и Shield на Nintendo Switch, Game Freak решила выпустить довольно оригинальный ремейк. К ним нам не привыкать. Первое поколение вернулось в 2004 году с Fire Red и Live Green для Game Boy Advance второе в 2009 с Heard Gold и Soul Silver для Nintendo DS, а третье в 2014 с Alpha Sapphire и Omega Ruby для Nintendo 3DS. Но Let's Go — не просто порт, украшенный парой незначительных нововведений, а совершенно свежий взгляд на первые версии, затронувший основные функции и элементы геймплея под влиянием феномена Pokemon Go. Короче говоря, Let's Go — это идеальный мост для фанатов нашумевшей мобильной игры в основную сагу. Сюжет разворачивается через некоторое время после событий Blue и Red. Вновь воздавая честь прошлому, Pokemon Let's Go создает забавные временные петли и параллелизмы. То, что игра брала за основу модели двух прошлых версий, очевидно. Мы даже встречаем Blue, нашего вечного соперника с длинным языком, теперь управляющего спортзалом Веридиан-Сити. В игре должны быть учтены события первых версий, но это не мешает нашему новому герою, который тоже позарился названием чемпиона Лиги, пережить очень похожие приключения. На дом в Цирулин-Сити совершается нападение, Снорлаксы блокируют некоторые дороги в Канте, а призрак Марувака терроризирует башню покемонов Лавандии. История практически повторяется — Тем не менее, Pokemon Let's Go не собиралась просто почивать на лаврах предшественника и предложила пару собственных задумок. Например, она вывела в свет некоторых менее заметных персонажей, таких как Лора Лей из Совета Четырех, которая отразила атаку команды Р. Оказались вовлечены известные персонажи из других регионов, вроде Мины из Сан-Имун, и даже из других источников вроде колоритный грин из Манги. Джесси и Джеймс, которые знакомы нам в основном по мультсериалу, но уже появлялись в адаптации Yellow на Game Boy, тоже вернулись. Итак, Pokémon Let's Go не просто перевыпуск первого поколения, а результат множества влияний и прекрасная смесь всех элементов успеха саги, нацеленная на более широкую и менее экспертную публику, чем каноническая серия. Ничто не ушло, ничто не появилось, лишь преобразилось. Пусть изначально Let's Go и задумывалась в качестве трибюта первому поколению в стиле Pokemon Go, она все же задалась целью стать чем-то большим, чем музеем и портом Blue Red на Nintendo Switch. Особенно учитывая, что старая версия уже перевыпускалась на Nintendo 3DS Virtual Console несколькими годами ранее и даже получила отличный ремейк на Game Boy Advance. Поэтому Pokemon Let's Go является логическим продолжением Pokemon Go и недостающим звеном между мобильной игрой и основной сагой. В первую очередь она позаимствовала новую механику поимки. Столкновения с дикими покемонами перестали быть случайными. Существа появляются в высокой траве у нас на глазах. Это не только позволяет избежать сражения, если игрок спешит или находится не в форме, но и оживляет окружающую среду в духе типичной для саги идеи сафари с животными. Видя, как вокруг нас скачут пониты, гуляют одиши и петляют огромные ониксы, мы погружаемся в природу. При контакте с одним из карманных монстров запускается режим поимки. Это уже не битва, а столкновение один на один, как в «Покемон Гоу». Нам нужно бросать множество покеболов и пытаться поймать покемона, не ослабив его, а, например, задобрив ягодами. Схватки с другими тренерами остались такими же, как в основной саге, с сохранением старой доброй пошаговой системы, но без пары появившихся со временем тонкостей, таких как таланты и возможность держать предметы. Однако некоторые нововведения оказались нетронуты, например, изменения типа некоторых покемонов. «Клейфейри» — «Магнимайт». Некоторым существам также доступна алола-форма, компенсирующая отсутствие представителей темного типа в первом поколении. Алола-формы, ротаты, мяута, граймера имеют темный тип. Несмотря на эти корректировки, можно признать, что геймплею боев не хватает глубины в сравнении с играми последних поколений. Зато эта эффективная и доступная система смогла затянуть и новичков, и тех, кто пропустил пару последних поколений, не пугая сложностью накопившихся за годы игр. Так, нас отбросили в прошлое, не просто показав регион Канта и первое поколение 151 покемоном, но и вернув игровую механику. Серия «Покемон Рейнджер». Тактильное приключение. Новые правила. Призвание «Рейнджер». В серии Pokemon Ranger для Nintendo DS повествование идет не о знаменитых тренерах покемонов из ролевых игр, а об их собратьях-рейнджерах совсем иной ролью. В отличие от тренеров, они не ловят покемонов и, следовательно, не держат покеболов, хотя в канонической серии нам попадалась пара рейнджеров, бравших на себя роль тренеров во время боя. Они охраняют окружающую среду и помогают покемонам. Например, вручает потерянных или раненых существ. А также борется со стихийными бедствиями, пожарами и оползнями. Для этого они используют стайлер «Захвата» — инструмент, позволяющий на короткое время вступать в союз с дикими покемонами. Игрок должен стилусом рисовать на сенсорном экране петли вокруг покемонов. На первый взгляд это просто, но покемоны могут сопротивляться, нападать и разрывать петли, повреждая стайлер захвата. У каждого покемона есть своя способность. Одни могут силой разрушать препятствия, другие открывают новые пути с помощью лиан, а третьи распыляют воду и тушат пламя. Работа рейнджера состоит в том, чтобы умело использовать каждого покемона подходящее время, прежде чем выпустить его на волю. В отличие от тренера, который навеки связан со своей командой из шести готовых к бою карманных монстров, рейнджеры в долгосрочной перспективе сопровождает всего один покемон, именуемый партнером. так что других существ, у которых мы просим помощи, приходится отпускать. Рейнджеры проходят более строгую подготовку, чем тренеры — Как обнаруживается в начале Pokemon Ranger Shadows of Almia, большинство начинает путь с испытаний в школе рейнджеров и только после выпуска приступает к практике. Самые достойные могут занять должность главного рейнджера и возглавить базу, чтобы руководить командой и присматривать за городом или целым регионом. База рейнджеров — аналог центра покемонов для тренеров — Это проходное место для отдыха, где можно починить стайлер захвата и получить новые задания. По всему миру разбросаны 12 ведущих рейнджеров, оснащенных специальным стайлером и напрямую зависящих от Союза рейнджеров. Штаб-квартира этого учреждения, основанного и управляемого президентом Эрмой, расположена на западе Альмии. Оттуда важные чины Союза следят за экосистемой и ее развитием и поддерживают связь с базами и рейнджерами. Среди знаковых персонажей различных эпизодов Pokemon рейнджер можно упомянуть профессора Хестинга, изобретателя сталера Захвата и его вариаций. Этот мужчина средних лет — центральный персонаж побочной серии, как профессор Оук в основной саге, и один из немногих, кто появляется во всех трех играх. Он помог основать Союз ренджеров и играет в нем важную роль, руководя научной командой. Впервые мы встречаем его в первый «Покемон Ренджер. Лаборатория профессора находится в Фиоре, недалеко от Фолл-Сити. Также мы находим его в Союзе ренджеров в Shadows of Альмия, где он исследует Гигарема — странные машины, созданные командой Дим Сан для управления покемонами. Еще мы узнаем больше о его прошлом, В частности, то, что он учился вместе с Эрмой, основателем Школы Рейнджеров Ламонтом, а также гардором лидером команды Горок и финальным боссом Pokemon Рейнджер. Его роль приуменьшилась в Guardian Science, где он довольствуется небольшим камео. Зато нам рассказывают о его происхождении на архипелаге Обливия. Там проживает его брат Букер, на которого он зол с тех пор, как переехал в Альмию. Сенсорный экран в основе геймплея. Pokemon Ranger ввела во вселенную Pokemon не только новую должность, но и совершенно новый геймплей. Игра задалась целью использовать все возможности платформы Nintendo DS, первой консоли Nintendo с сенсорным экраном. В отличие от классических эпизодов серии, в Pokemon Ranger можно играть вообще не касаясь кнопок и используя лишь стилус, от движений персонажа до захвата и использования способностей существ. Всё в игре призвано обеспечить новый на стопроцентно тактильный опыт, сильно контрастирующий с привычным геймплеем. Ролевые игры «Покемон» часто подвергались критике за медлительность боёв. «Сага Рейнджер» нашла более энергичный подход к поимке, введя схватки в реальном времени, требующие рефлексов и наблюдательности. Благодаря инновационному геймплею и отходу от оригинальной концепции и механики серии, трем играм серии удалось выделиться и предложить оригинальные приключения. Три приключения на природе. Начало — Pokemon Ranger. Первая часть серии Pokemon Ranger для Nintendo 3DS вышла в марте 2006 года в Японии и немногим более года спустя в Европе. В ней игрок воплощает Солану или Луника, героя, которому удалось убедить главного рейнджера Рингтауна Спенсера взять его на службу. Приключение начинается в фол сити портовом городе на востоке региона, куда он пребывает на корабле. Едва герой успевает познакомиться с новым боссом, как на его маленького покемона, плюс Лаэлеминуна, в зависимости от пола персонажа, нападает Хаундум. Как только сражение завершается, Спенсер подхватывает героя и верхом на Фиру переносит его в Рингтаун, деревню на западе Фиора. Далее следует череда миссий, позволяющих игроку открыть для себя регион. Его леса, пещеры, островки, джунгли, руины и заснеженные горы, а также покемонов первых трех поколений потушить пожар, разблокировать заваленный туннель, найти потерянного покемона в городе, рейнджер должен быть готов на все, чтобы помочь ближнему. Вскоре герой пересекается с командой Горок, злой организации, орудующей собственной версией стайлер захвата, чтобы использовать силу легендарных покемонов. Причиной многих бедствий в регионе является поимка Энтея, и чтобы положить им конец, герой отправляется вызволять легендарного пса, Для этого он проникает в логово организации и бросает вызов членам «Квартета Горок» группе из четырех музыкантов, которые прячут стайлер захвата в своих инструментах. Они руководят действиями банды при помощи своего отца Гордора, ее настоящего лидера. После поражения «Квартет» решает отказаться от злодейств, покинуть Фиоро и сосредоточиться на музыкальной карьере. Однако Гордор на это не ведется — Он захватывает Райкоу с Суиконом и твердо намерен использовать силы собранной троицы, чтобы погрузить Фиоры в хаос. Герою ничего не остается, кроме как противостоять Гордору, освободить троих псов и спасти регион. Покемон Рэнджер. Shadows of Альмия. Вторая часть Покемон Ranger, выпущенная в марте 2008 года в Японии, а затем в ноябре того же года в Европе, повествует о приключениях Кейт или Келлина, нового героя из Фиоры, только что поступившего в школу рейнджеров армии. Там герой изучает основы ремесла и получает диплом, после чего отправляется исследовать этот новый регион, населенный покемонами первых четырех поколений. Первым делом он едет во Вьентаун, соседний город, где находится местная база рейнджеров. Там он встречает нового лидера Барлоу. Вскоре после вступления в должность герой обнаруживает необычно агрессивных покемонов, которых особенно трудно поймать и усмирить. Оказывается, что бедолаги находятся под воздействием сложного устройства под названием Гигарема. Эти странные машины, подчиняющие окружающих покемонов силой редкого камня, принадлежат команде Димсан, злобной организации, которая орудует по всей вселенной покемонов. Герой переживает за возможные последствия и отправляется прямиком в Союз Рейнджеров, чтобы предупредить коллег. Однако команда Дим Сан манипулирует Айзеком, бывшим одноклассником героя и гениальным ученым. Он разрабатывает мини-рема миниатюрную версию громоздкого и сложного в эксплуатации гигарема. Еще организации удается похитить Барлу, пока он исследовал пещеру на острове Бойлолэнд. Игрок заявляется на корабль Димсан, чтобы спасти своего босса и одолеть преступников. После этой миссии Союз признает качество героя и предлагает ему повышение. Он становится ведущим рейнджером. Отныне из-за их опасных методов борьбы с командой Димсан становится главной целью. Несколько ведущих рейнджеров, включая игрока, отправляются на эту миссию, и мы обнаруживаем источник силы Гигарема, фрагменты Кристалла Теней. Увы, Злая организация воссоздала его и планирует использовать в своей невероятной машине — огромные башни, построенные богатой нефтяной корпорацией Альтру. На самом деле, компания фиктивная, и босс Альтру, Блейк Холл, в придачу является лидером Димсан. Так рейнджеры и их враги начинают гонку за тремя драгоценными камнями, способными противостоять силам Кристалла Теней. Благодаря герою кристалл теряет вредоносную силу, и Блейк Холл, который находился под его влиянием, освобождается, как и покемоны региона Альмия. Покемон Ренджер: Трекс Light. Последняя часть серии Покемон Ренджер для Nintendo DS увидела свет в марте 2010 года в Японии, а затем в ноябре в Европе. На этот раз мы летим на архипелаг Обливия, состоящий из очень разнообразных островов от вулканической Фалдейры до Дикой дольчи и Странной Лаюды, где бушует непрекращающийся шторм. Игрок выступает в роли Бена или Саммер, одного из двух молодых рейнджеров, которых профессор Хестингс послал в Обливию расследовать покекрадов. Эта группировка ловит покемонов специальными перчатками, а их замыслы туманны. Направляясь к обливии на спине Стараптора, герой застает врасплох одного из руководителей организации, пытающегося поймать Латиуса и Латиас, в зависимости от пола игрового персонажа. Развязывается яростная битва, и один из ударов сбрасывает героя в океан. Оказавшись на острове Дольче, он знакомится с жителем обливии Букером, а затем заводит дружбу с пичу-музыкантом — который играет на укулеле и решает сопровождать его в поисках пропавших друзей покемонов. Вскоре мы обнаруживаем, что многих покемонов захватили покекрады, которые ищут стеллы для вызова трех легендарных птиц. Согласно местной легенде, это призовет четвёртого особо сильного покемона, способного помочь им взять под контроль обливию. Однако своими бесчинствами в регионе покекрады навлекают на себя гнев тройки легендарных псов. Герой должен помешать злой организации, призвать Артикуна, Заптаса и Молтраса и успокоить Райку, Энтея и Суйкуна. В ходе квеста мы узнаем, кто дергает за ниточки в банде. Клуб отставных воришек под названием «Чайный клуб», стремящийся заполучить золотую броню. Этот могущественный артефакт дарует вечную молодость. Чтобы противостоять им в их небесной крепости, герой проникает в их логово, заручившись поддержкой Хооха, Там он должен дважды сразиться с грозным Юту, покемоном лидера чайного клуба. После победы над клубом Хох снова приходит на помощь герою, чтобы предотвратить падение небесной крепости и начало цунами. Так на архипелаге Обливия воцаряется мир. От любви к природе до защиты окружающей среды. Природа занимает важное место в саге «Покемон». Благодаря идеям открытий, инвентаризации и поимки диких видов Окружающая среда всегда была частью ДНК франшизы. Хоть некоторые покемоны похожи на неодушевленные предметы, бронзонг — на колокол, кафагригус — на саркофаг, ванилайт — на рожок мороженого, клевки — на связку ключей, большинство существ происходит из мира животных и растений. В различных эпизодах саги можно заметить, как люди и покемоны живут в гармонии. Тренеры дорожат командой, а покемоны работают вместе с людьми — помогают со стройкой, переездами, транспортировкой, и даже если признать их роль подчиненных, кроме злых организаций, покемонам никто не причиняет вреда. Регионы тоже развивались в гармонии с природой и даже интегрировали ее в архитектуру городов. Среди примеров можно упомянуть Хоэн с хижинами на деревьях в Фортре-Сити, построенные в кратере дома тополюс сити и Белый лес Юновы. От многовековых рощ до песчаных пляжей, цветочных полей и заснеженных тропинок. Природа, очевидно, является неотъемлемой частью саги. Окружающая среда со временем стала важным элементом вселенной Покемон, и это отразилось в спин -оффах. В созерцательной Покемон Снэп за покемонами можно понаблюдать в их естественной среде обитания, а в серии Покемон Dungeon Mystery игрок сталкивается с проявлениями сил природы. Серия «Покемон-рэнджер» зашла еще дальше, развив весь сюжет вокруг экологических проблем и сделав защиту окружающей среды одной из основных задач рейнджеров. С самого начала Фиоры, Альмия и Обливия предлагают географическое разнообразие не хуже основной серии — леса, джунгли, вулканы, пустыни и снежные долины. Городов в спин-оффах меньше, чем в регионах основных частей. Вверх берет природа. Поэтому миссии, доверенные игроку в различных частях Pokemon Ranger, связаны с сохранением дикой природы и борьбой с загрязнениями: тушение пожара, поиск причин землетрясения, прочистка канализации и, конечно же, спасение находящихся в опасности покемонов. Команды Горок и Димсан намереваются разрушить окружающую среду. Первые планируют вызвать стихийные бедствия с помощью легендарных собак а вторые хотят поработить покемонов и использовать их в качестве источника энергии. Эти злые организации, как и команда Эры Сайфер, стремятся нарушить естественный баланс и поставить под угрозу гармонию между людьми, природой и покемонами. Игрок олицетворяет блюстителя этой гармонии, отвечающего за сохранение порядка и защиту интересов всех существ. Миссия Рейнджера — помочь ближнему, будь то человек или покемон. Приключения главных героев серии «Покемон Ренджер имеют важный экологический посыл, говорящий об интеграции человека в природу, а не о господстве людей. Даже если кажется, что эта позиция очень популярна, она редко затрагивается в видеоиграх. «Покемон Снэп. Уникальный опыт». Почетное ремесло фотографа. В марте 1999 года, когда второе поколение покемонов еще находилось в разработке, в Японии вышла оригинальная игра для Nintendo 64, изображающая существ в естественной среде обитания — Покемон Snap. В этой игре, появившейся в Европе в сентябре 2000-го, речь идет о молодом фотографе Тоди. Профессор Ок нанял его для участия в фотосафари с дикими покемонами. Тот также появляется в мультсериале — сопровождая Эша и его друзей в нескольких эпизодах. Он прибывает в лабораторию профессора Оука на остров покемонов. Согласно словам выдающегося исследователя, таланты Тода нужны ему, чтобы составить каталог местных видов покемонов. Это история о фотографии, а не о поимке и покеболах. Наш репортер, и глазом не моргнув, принимает задание и забирается в 01. 1 Транспортное средство на рельсах, которое доставит его в любую часть острова. В конце каждого уровня профессор Оук оценивает снимки тода. Набранные баллы открывают Тоду новые области или предметы, позволяющие по-новому взаимодействовать с дикими покемонами. Геймплей Pokemon Snap оказался нетипичным. Изначально продукт не имел ничего общего с франшизой Pokemon и задумывался как простая игра, связанная с фотографией. Добавление покемонов сделало идею более привлекательной, поставило четкие цели и ввело уже зарекомендовавший себя секретный ингредиент — коллекционирование. Пусть игрок и управляет не самим Тодом, а транспортом 0.1, он может осматриваться и захватывать все, что замечает вокруг. Особо замотивированные игроки стараются не только просто запечатлеть все виды существ на пленку, но и гоняются за идеальным снимком, регулируя кадр, размер объекта, его позу и так далее. Все эти параметры влияют на вердикт Оука, который дает весьма объективную оценку. Чтобы сделать лучшие фотографии, тот носит в сумке всякие штучки для взаимодействия с покемонами. Вкусные яблоки, которые могут все испортить, если упадут не туда. Пестерболы с отпугивающим газом, а также покефлейту с эффектами, зависящими от контекста и покемонов. Если игрок особенно гордился своими работами и жил в Японии, Северной Америке или Австралии, он мог отправиться в торговый центр со своей картой памяти, распечатать сделанные фото на наклейках с помощью терминала Pokemon Snap Station и украсить ими дневник или холодильник. Благодаря оригинальной концепции и геймплею Pokemon Snap остается уникальной видеоигрой, у которой, к сожалению, не появилось даже духовного продолжения. Оригинальное творение заняло особое место в сердцах фанатов, оживив покемонов анимацией и забавными реакциями. В этом вся сила Pokemon Снэп» в создании целостной среды. Фантастический остров Вулканический остров «Покемон Снэп» появляется лишь в этой игре, и хотя профессор Оук устроил на нем свою небольшую лабораторию, люди там не живут. Он населен только покемонами первого поколения — В целях сохранения природного баланса тренерам покемонов запрещено там задерживаться и на остров даже нельзя попасть без предварительного разрешения. Во время исследования местности с помощью 0.1 становится видно, что география острова покемонов разнообразна. Есть и идиллический пляж, и пещера с останками старой электростанции, что необычно для необитаемого острова, кратер вулкана, тропический лес с рекой пещера с голубыми бликами и глубокая долина с речными порогами. Всего можно сфотографировать 63 вида покемонов, по 10 за уровень. Один из них — чрезвычайно редкий Мью. Он появляется в одиночестве в особой локации — радуги за облаками и выступает в роли последнего босса. Мью фотографировать сложнее всего, он отражает свет своими силами — Возможность встретиться с Мью будет только у самых одаренных фотографов, которым удастся показать профессору Оуку шесть необычных снимков с очертаниями покемонов. Иногда их можно заметить на острове покемонов в изгибах скал и необычных впадинах. Цель Тода сканировать ландшафт в поисках, например, замшелой скалы в форме Киндлера, пурпурной дымки с контрами Кофинга или дерева, напоминающего Кубана. Тут понадобится острый глаз, немного удачи и, в первую очередь, умение взаимодействовать с окружающими существами, чтобы добиться нужных эффектов и сфотографировать появившиеся иллюзии. Ну и хорошие рефлексы не помешают. Миражи появляются лишь на мгновение. Следовательно, любопытство и наблюдательность — самые ценные качества для начинающих фотографов.